Глава двадцать третья Следующий день, или это была ночь, прошел для меня как в тумане. Гуймар выкачал из меня много крови и постоянно что-то с ней делал, то сильно нагревал, то смешивал с жидким металлом. Из этого я поняла, что Гуймару неизвестно, что из себя представляет противовес. Он думал, что это что-то, находящееся внутри меня, а ведь так легко можно было снять с моей шеи цепочку с осколком души. Хотя все равно мой противовес был бы для Гуймара бесполезен. Для него он был не более чем безделушкой. Как только я начинала отключаться, Макс сдавливал мне сломанный палец, но я не кричала от боли. Вместо этого вся моя ненависть и злость скрывалась в моем взгляде. Но Гуймар лишь улыбался, видя, как я на него смотрю. «Ничего, я найду способ», — бормотал он себе под нос. Я же ненавидела его с каждой минутой, проведенной в этом подземелье, лишь сильнее. Хотя, казалось бы, сильнее его ненавидеть уже было невозможно, но нет ничего невозможного в этом мире. — Ты не успеешь, — сказала я, когда Гуймар вновь ко мне приблизился. На этот раз в его руке был не шприц, лезвие скальпеля блеснуло в свете Громрила. — Отпусти меня, пока не поздно. Может, маги из Академии смогут тебе помочь? Можно попробовать прибегнуть к магии? — Магии! — Аганес не смог, и от других не больше толку. Зло буркнул Гуймар и схватил меня за правую руку. — Что ты задумал? — спросила я, не сводя взгляда с острого лезвия. — В твоей крови нет ничего особенного для меня, — ответил Гуймар, задирая рука в моей рубашке. Его взору предстали мои метки дефаута, серые переплетения ветвей по всей руке. — Я ее уже изучал ранее, это только время тратить. «Это не ответ!» — рявкнула я и дернулась. Гуймар отпустил мою руку и выронил скальпель. Я поняла, что силы покидают мага. «Не надо дергаться, тогда все пройдет максимально безболезненно!» — прошипел маг и с трудом наклонился за скальпелем. «Мне нужно всего-то немного твоей кожи с меткой, ведь в случае с Морганой именно ее железо возымело...» «Такое разрушительное действие на мой организм! Значит, и здесь мне нужны метки!» «Я должна просто сидеть и смотреть, как ты снимаешь с меня кожу?» произнесла я и, не дожидаясь ответа, опустила свои скованные железом руки на спину мага. Тот ойкнул и рухнул на пол. «Передо мной был больной, обезумевший старик, которого я могла победить и без своей мощи. Я не должна была бояться его». Я попыталась вскочить на ноги, но не сумела удержать равновесие и рухнула обратно на холодный пол. Мои ноги мало того, что были скованы, так еще они успели одеревенеть до время пребывания в одной неудобной позе. «Зря ты так!» — услышала я шипение гуймара и начала ползком пытаться отползти до шкафа, за которым скрывалась дверь из этого подземелья лаборатории. Я не позволю над собой издеваться. Так и Катарина осталась в прошлом. Напуганная, одинокая принцесса, она уступила место другой Катарине, королеве Магиниса, двойному Дефауту, воплощению Джиннис. Больше никто не смел со мной так обращаться. Не знаю, откуда в Гуймаре взялась сила, но он успел схватить меня за левую ногу и дернуть на себя. Я начала брыкаться, оглянувшись через плечо, успела заметить, что маг другой рукой шарит по полу в поисках скальпеля. И ему повезло. Он быстро нашарил его, схватил и воткнул мне в пятку. На этот раз я не удержалась от крика. Лезвие легко прошло через подошву моего сапога и погрузилось в пятку на пару сантиметров. Из глаз брызнули слезы. Я старалась держаться, но не смогла. Глаза закрылись, и я погрузилась в пустоту. Очнулась я вновь на прежнем месте, облокотившись на стену спиной. Кандалы никуда не делись. Лезвие из ноги Гуймар вытащил, но даже не удосужился обработать рану. Нога болезненно пульсировала. По сравнению с этой болью, сломанный мизинец уже не казался чем-то ужасным. Гуймар стоял чуть поодаль и рассматривал колбу с кровью на свет Грамрила. Взгляд его был сосредоточенным. — Я не дам тебе умереть! — прошипела я, и маг дернулся от неожиданности. — Для тебя это будет слишком легкой расплатой. Я заставлю тебя страдать, мучиться, как ты заставлял страдать меня и Маргану. Я никогда не прощу тебя за то, что ты лишил меня семьи, затуманив их сознание. После этого никаких прощений. Ты сам подписал свой смертный приговор. — Можешь говорить что угодно, — ответил Гуймар недовольно. — Кандалы на тебе, а не на мне. Так что твои угрозы смехотворны. — Надолго ли? Хмыкнул я, видя нервозность мага. Ему явно было неуютно в моем обществе, и он был раздражен, что так и не отыскал признаки противовеса во мне. — Я найду твой противовес, я верну свою магию, — сказал Гуймар. — А тебя, дрянная девчонка, я не пожалею. В мои планы не входило убивать тебя, но теперь все поменялось. Как только я отыщу свое спасение... Ты мне будешь больше не нужна. Я убью тебя, твою тетю, друзей, дроссари на Иванору. Уничтожу все, что ты любишь, все, что тебе дорого. магини станет моим, а я стану первым магом, усмирившим мощь Дефаута. Со мной последуют люди, меня будут восхвалять. Я открою настоящую охоту на таких... «Как ты!» И ере дефаутов придет конец!» «Я запомнюсь всем, как победитель над нечистью!» «Ты обезумел! Ты слишком одержим нашей мощью!» произнесла я, стараясь не обращать внимания на боль в пятке. «С дефаутами можно сосуществовать, я доказываю это каждый день, но вот обрести нашу мощь невозможно! Ты понимаешь, что железо Морганы убивает тебя!» Ты хватаешься за меня, как тонущий за плод, но это не имеет никакого смысла. Ничто тебе уже не поможет. Ты обрек себя на мучение. Ты сам. Твоя одержимость тебя одолела. Посмотрим, как ты запоешь потом, пробормотал Гуймар. Я слышала, как дрожал его голос. Он тяжело дышал, и спарина покрывала его морщинистый лоб. Его дни были сочтены, и я улыбнулась, осознав это. Так просто. Он сам себя убил. Мне даже не пришлось ничего для этого делать. Макс схватил с полки скальпель, который даже не обтер после того, как воткнул мне в ногу. На его лезвие темнела кровь. Он нетвердой походкой направился ко мне, намереваясь совершить то, что и планировал изначально. Этому безумцу нужна была моя кожа с метками дефаута. Лопатками я вжалась в холодный камень. Тьма вокруг меня переплелась с вечным сном. Обе мощи пытались вырваться из меня, защитить свою носительницу, но вместо этого трепыхались подобно двум птицам в клетке, такие же беспомощные, как и я сама. — Не надейся, что я сделаю все быстро! — прошипел Гуймар, и из его рта раздался болезненный свист. — Теперь я сделаю так, чтобы ты помучилась как следует. Буду резать тебя, как кавуни, отрезать кусочек за кусочком. и само величие не услышит твоих криков. — Я не боюсь тебя, — ответила я, не сдвинувшись с места. Он не насладится страхом в моих глазах. Да, пускай мне было страшно, и я не собиралась этого показывать, ведь я видела, что он хочет увидеть страх, услышать мои крики и насладиться ими. — А зря, — пробормотал Гуймар. — Меня надо бы бояться, деточка. Твои последние дни жизни будут ужасными. Уж я постараюсь приложить все силы, чтобы это было именно так. — Делай, что хочешь, — четко выговорила я. — Я больше никогда не буду тебя бояться. Ты ошибся, полагая, что я осталась прежней принцессой с твоего заточения. Гуймар лишь издал из себя смешок, хватая меня за руку. Его пальцы были холодными, будто он уже был ходячим трупом. «Этот отчаявшийся старик, пускай измывается надо мной пока в состоянии. Мне надо продержаться всего пару дней, может, и того меньше. Недуг убьет его или обессилит настолько, что мне удастся сбежать. Я просто наберусь терпения». Гуймар сжал мои скованные руки и дернул на себя. Я закрыла глаза. Не буду смотреть, как он срезает кожу с моих рук. Просто не буду. Я лишь подготовилась к сильной боли. Но грохот заставил меня раскрыть глаза. Гуймар в ужасе развернулся в сторону шума. Стеллаж позади него рухнул на пол. Несколько склянок с кровью разбились, окрасив все вокруг темными пятнами. Позади стеллажа я увидела выбитую массивную деревянную дверь, покрытую слоем железа.